Глава тридцатьчетвертая. «Но пасаран!» «Но пасаран!» — закричал Павел, бросаясь с мечом на Олу. Ола без труда увернулась и плашмя стукнула мужа по спине. «Это бесполезно. Павел никогда не научится махать этой железкой. Я, впрочем, тоже. Хотя я и более гибкая, чем человек. Я, оказывается, вообще гутоперчивая Пророчество, пророчество, пророчество!» Они посыпались, как из рога изобилия. Впрочем, эльфы не слишком торопились воевать с тьмой. Для чего? Они надежно скрыты с запада горами, с вервольфов Эвервольфов, Лихолесьем, с востока и юга людьми и частичным океаном. Пока до них орки дойдут, если вовсе дойдут, глупцы. Мы добрались от цитадели до края леса за три недели, и почти каждый день из этих трех недель нас преследовала нечисть. Даже если она вначале застрянет на землях людей, и до эльфийских лесов дойдет лишь горстка, как эльфы эти чистоплюи выживут без людей? Кто будет делать им мебель из дерева, поставлять продукты, бумагу, ткани? Кто будет пахать землю и сеять лен, рожь и пшеницу? Уж не эльфы. Впрочем, и среди эльфов молодежь шепталась, что не делай это оставаться в стране Люди как-никак живые существа, созданные тем же богом, что и эльфы, и даже теоретически потомки эльфов. А значит, эльфы несут за них ответственность. Во всяком случае, людскому правителю отправили не один, а несколько пророческих текстов. Кроме того, уже неделю шел дождь. В землях эльфов дождь — это нонсенс. В землях эльфов почти каждую ночь гроза — это да, но дождь. То проливной, то мелкая морось, растянутая на неделю, так не бывает. А ведь если здесь идёт дождь, то где-то его нет. Значит, где-то будет как минимум не урожай, как максимум — голод. Жил на белом свете эльф, жил себе и жил, лето так восемь тысяч назад. Был он хорошим, добрым эльфом. Людей тогда на свете не было, и он мог себе это позволить, быть хорошим и добрым. Вервольфы, правда, были, но эльфы с ними не ссорились. А с чего с ними ссорятся? В одних лесах живут только эльфы в светлых лиственных, а Вервольфы в темных хвойных. Так вот, эльф этот, Ибрагим, разговаривал с Богом. И Бог сказал ему идти и основать крепость там, где пустыни сливаются со степью. Эльфы, вообще-то, ровные пространства не любят, но и этот эльф послушался. Возможно, бог многим это говорил, но пошел в степи один Ибрагим. Он пошел не один, взял с собой жену, ее сестер и их мужей, и еще прорву их потомков. Все его родни набралось больше двух сотен, и построил Ибрагим на границе пустыни и степи крепость. И назвал ее светлая цитадель. Строил долго, чуть ли не восемьдесят лет, сам своими руками. С родственниками, конечно. Ну, эльфы могут себе позволить строить хоть двести лет. И поселился в той крепости и стал там жить. И одна у этого праведного эльфа была беда, не было у него детей. Между тем он был уже старый жена была стара, и Ибрагим молил Бога о ребенке сыне. И пришли к нему однажды в гости ангелы, а ангелы иногда тоже со своих гор спускаются, и обещали ему сына. Как-то однажды встретил Абрагим в пустыне Димонессу, красивую как сказку, она от своих отбилась. Ибрагим не понял, что она Димонесса и привел ее к себе в дом. Хитрая баба обернулась однажды ночью женой Абрагима, пришла к нему в постель и в положенный срок родила сына. Тёмненького, красноглазого, но с острыми ушами. Когда Ибрагим понял, в чём дело, он схватился за голову и хотел выгнать и демонессу, и ребёнка, но вступилась его жена. — Разве не молил ты о ребёнке? — спросила неразумная женщина. — Будет он нашим сыном. Однако жена Ибрагима неожиданно для всех тоже понесла и родила мальчика, как положено, беленького. И тогда-то пришлось Демонессе несладко. Глупая баба, жена Ибрагима, история даже имени ее не сохранила, чтобы не учились ее глупости. Выгнала-таки соперницу, молодую красивую, кстати, в пустыню. Одного не учла, что та все-таки не эльфийка, а Демонесса, для которой пустыня дом родной. Если уж хочешь избавиться, то надо убивать. Демонесса и сын ее выжили, и от них произошел новый мощный народ — орки. а сына Ибрагима и законной жены произошли два людских рода и 10 эльфийских — трилистник, багряный лист, танцующее пламя, лесное озеро, парящий орел, горный барс, синица, цветущая вишня, западный ветер и утренняя звезда. Конечно, у эльфов были вначале другие имена, но потом, во время великого расселения, они сами выбрали земли, где будут жить, и придумали название становищ «Дурацкие, если честно, название По отдельности красиво, а когда перечисляешь, смех берет. А в жертву Ибрагим своего сыночка принести не пытался?» — поинтересовался Павел. «Уж больно знакомая сказочка». «Не пытался», — сухо сказала арон А жену ему слуга не искал и привел первую же эльфийку, напоившую его лошадей? А Рон взглянул на насмешника гневно и промолчал. Там, где были земли багряного листа, росла, естественно, багряница, дерево с листвой от оранжевого до бордового цвета. Как будто живешь в вечной осени. Она приносила плоды, мелкие кислые яблочки, типа китайки льы варили из них варенье и делали легкое вино. Род багряного листа был один из самых больших. с ним мог сравниться разве что трилистника и синица. Трелисник был на границе, и здесь конечно самые искусные воины, а синиц просто было много, там были плодовитые женщины. Свои приняли Олу настороженно, косились недобро, и если б не защита главы рода, врелии, Боюсь, ее бы побили камнями. Казалось бы, в такой ситуации часть отчуждения должна была коснуться и Соло, но ничуть не бывало. Солу все обожали. Эльфы вообще очень трепетно относятся к детям. И человеческое дитя, и дитя орков, и щенка Вервольфов приняли бы так же. Были случаи. В роду были два мальчика близкого возраста, и их немедленно привезли Соли в компаньоны. И началось для девочки раздолье с обязательной песочницей, беганием по лесу, катанием на горках. Эльфы не ограничивали свободу детей. Что им в лесу сделается? Тем более такой пес рядом. Я, правда, думаю, что из затянувшегося детства эльфы просто уставали возиться с малышней. Дети это уж очень хлопотно. Дома здесь строили обычные, не на вершинах деревьев. Здесь был красивый каменный город с улицами, парками и фонтанами. Некоторые строения были даже трехэтажными. Была своя школа, мастерские, храм. Словом, тот же людской город, только чистота, небывалые улицы широкие. Здесь жило больше пяти тысяч эльфов. Кроме того, некоторые эльфы жили в некотором отдалении от города. В гордом одиночестве. Именно такое одиночество изгубило семью Олы. До сих пор было непонятно, как орки добрались до глубины эльфийских лесов и как смогли уйти, Было еще несколько городов помельче и деревни. Павел развлекался вовсю, критикуя устройства домов и систем водопровода, устраивал показательные порки, находя следы разрушений и трещины там, где он рассчитывал. Спроектировал фонтан с цветными струями и карусель. Стоит ли удивляться, что ему уже через две недели провели экзамен на звание мастера, который он с блеском сдал? И получил, естественно, самую высшую, эльфийскую степень. А мне было скучно. Я сначала бродил целыми днями по городу и жалела, что не двигаюсь дальше. А потом стало и того хуже. Бесконечный дождь. Однако Аарон застрял в ратуши с провидцами, целителями и священниками. Все они пытались понять, от чего идет дождь, что делать с орками и почему рождаются морлоки, которых раньше видели едва ли не раз в тысячу лет. Ола сторонилась меня, считая в чем-то виноватой. Интересно, она не понимает, что вся эта история началась раньше, чем я появилась? Те же морлоки? Или потопы и засухи? Несезонные дожди? Невероятные набеги орков, наконец. А ведь мы ехали в озерный край. Чего мы тут торчим? Дошло до того, что я нашла в библиотеке схематичную карту лесов и сделала себе копию. Если бы не история с теми орками, я б точно поехала одна. Но как-то мне не больно хотелось попасть к ним в лапы. Дождались. В один день все проснулись от звонка. Кругом били колокола, ревели трубы. Над лесом стеной стояли дымовые столбы. Несмотря на противную морось, мы все повыскакивали на улицу, кто в чем. Большинство в ночных рубашках только рассвело. Все шумели, махали руками, только мы с Павлом застыли на месте, переглянувшись. Мы — воспитанники советского детдома, потомки тех, кто пережил Вторую мировую войну. Первая мысль, первый страх, преследовавший меня с детства — война. Помню, я раньше боялась низколетящих самолетов, а вдруг бомбу сбросят. Помню, у директора детдома не было руки, он был ветеран войны. Помню, как в сарае однажды мальчишки нашли не разорвавшийся снаряд. Чудом не рвануло. Павел, молча развернувшись, пошел в дом. Я за ним. Нас когда-то готовили к такой ситуации. Павел спокойно оделся, взял бумагу и стал рисовать. Я обычно вставала на рассвете вместе с Олой. Она варила завтрак, я мыла полы. Поэтому, в отличие от большинства эльфов, я не щеголяла в неглиже. — Галка! ты требуша сможешь начертить? — спокойно спросил Павел. — навряд ли, — так же ровно ответила я. — А вот катапульту с противовесом смогу. Он подвинул мне лист бумаги, и мы принялись рисовать. Когда через полчаса к нам влетел Аарон, дома не ночевавший, он застал просто идиллическую картину. Он посмотрел на нас безумными глазами и упал на стул. — Что, орки идут? — поинтересовался Павел. — На деревню парящих орлов напали вчера вечером. Орки прошли через горы, — выдохнул эльф. — Интересно как. Ты же говорил там непроходимые ущелья. Ты же говорил там ангелы. Если бы я это знал, как? Я бы здесь не сидел, а командовал войсками, — огрызнулся Арон. — Я вообще не понимаю, что вы тут такие спокойные сидите. — Потому что мы готовы к войне, — вздохнул Павел. — Вот, держи. Чертеж осадной машины, требуша, таран, облегченные арбалеты, катапульта с противовесом от галы. Сюда бы, Серегу, мы бы вам танк соорудили. Готовы к войне? — изумился эльф. — Военные машины? Паша, помнишь лже дмитрий что-то вроде дельтаплана запускал, а греческий огонь? — Греческий огонь — это мысль, — кивнул Павел. — Он вроде на мумиё делался. «Интересно, можно ли здесь мумиё найти?» «Вы так спокойно об этом говорите!» — возмутился Арон. «А война для эльфов — это смерть! Мы же убиваем себя!» «Значит, не убивайте себя!» — отрезала я. «Берите бинты, нитки, иголки, берите настои и мази и идите лечить, потому что целительского дара вам не хватает. Берите продукты, кормите людей, которые за вас воюют, стройте машины, ройте окопы» гал какие окопы спросил павел тут тебе не самолетов не танков да ну а драконы есть у орков драконы, арон есть нехотя ответил арон но ведь ты понимаешь эльфы то есть убивать это грех а спокойно смотреть как люди защищающие вас умирают это не грех арон покраснел что делать будете спокойно спросил павел кто с орками воевать пойдет «Пока еще людей сюда доставим». «Собирают добровольческий отряд», — угрюмо ответила арон «И все водящие души, все четверо, которые сейчас есть в народе». «Я доброволец», — сказал Павел. «Мечник из меня паршивый, зато снайпер хоть куда». «Я пойду», — сказала я. «Я водящая души». «Я пойду», — сказала из двери Ола. «Мне уже все равно». Ну я естественно пожал плечами Аарон Я же целитель